снова в Германии. Мать встретила меня в Риме и с радостью заключила в объятия Она была потрясена моим видом. «Да ты просто цветешь!» «Мне в пору деревья с корнями рывать сказала я, захлебываясь от радости. «Африка возвращает силы, это удивительная земля». Приехала я не с пустыми руками. В последние дни пребывания на Черном континенте я получила от фирмы Стэн Лоуренс Браун бумаги для переговоров в Германии и надеялась, что на этот раз удастся получить достаточное финансирование для черного груза. Стэн и Сикс были так очарованы проектом, что решили рискнуть вместе со мной. За 2700 английских фунтов в месяц общество было готово поставить два внедорожника и три-четыре пятитонных грузовика высокой проходимости. а также троих егерей, включая самого Сикса, полное обеспечение всех лиц, в том числе и африканского персонала, состоящего из поваров, шоферов, носильщиков, рабочих для установки и сбора палаток, чистильщиков следов, носильщиков оружия и другого лагерного имущества. Кроме того, в список вошли бензин, кровати, одеяло, москитные сетки, кухонная посуда, холодильники, безалкогольные напитки, такие как кока-кола, фруктовые соки, минеральная вода, медикаменты, а также специальный шкаф для хранения пленки. Этот договор означал беспроцентное совместное финансирование фильма на сумму по крайней мере в 200 тысяч марок. И вряд ли существовало второе общество, которое обладало бы таким опытом киносъемок. Посему у меня была веская причина сохранять спокойствие. Я привезла с собой хорошие цветные фотографии, сделанные мною в Африке. Но время поджимало. Уже наступил июнь, а подготовка еще не закончена. Съемки в Африке должны начаться в сентябре и продлиться до конца ноября. К тому же из-за несчастного случая в машине мне необходимо было сделать операцию на голове. В Африке меня только временно заштопали. Так я полностью погрузилась в работу, с которой могла справиться только с помощью Ханни, за это время ставшей первоклассным секретарем. Она не только справлялась с моей почтой, но и переписывала сценарии, одновременно учаись печатать на машинке. Без работы она не могла. Ханни прошла со мной огонь и воду. В день приходило до 30 писем. Я вела переговоры не только с немецкими фирмами, но и с американскими, типа Paramount, Fox и другими. Поначалу почти все заинтересовались проектом, но как только всплыло мое имя, пауза, они долго раздумывали и в результате отказались. Не помогло и то, что я согласилась на полную анонимность. Всемирный бойкот и страх – что если иметь дело со мной, то надо ждать неприятностей. Все это было сильнее, чем самая высокая прибыль. Вальди трау знал мои способности, как никто другой. Человеку, который имел у госпожи Кубачевски свое собственное производство и с большим успехом выпустил такие картины, как фильм Пауля Майя. Примечание. Май Пауль, 1909-1976. Немецкий кинорежиссер. автор двух так называемых «солдатских» фильмов о злодеяниях фашизма «08 дробь 15» «1954», «Врач из Сталинграда» «1958». В 1963 году снял собственную версию фильма «Охота Скотланд-Ярда за доктором Мабузе». Снимал также телесериалы «Шерлок Холмс» «1967», «Баварский Королевский суд» «1969», 1971. 08 15 и «Врачи Сталинграда» было ясно, что речь идет об уникальном кинопроекте. После того, как попытка убедить «Глория» в фильм не удалась, Вальди решил взять весь риск на себя. В июле 1956 года он основал штернфильм ГМБХ для производства моей картины и сделал партнером. Тогда я передала в новую фирму свои права на киноматериал и мой труд на сумму в 200 тысяч марок. Вальди со своей стороны обязался финансировать проект наличными деньгами в сумме 200 тысяч марок. Моя рана на голове быстро зажила. Уколы лекарства, заказы виз, страховки, обеспечение монтажа технического кино и фотооборудования, проверка оптики и проведение пробных съемок. В эти дни дом на Тенгштрассе походил на муравейник при пожаре. Кроме всего прочего, было необходимо сдать мою квартиру в аренду. хани собиралась остаться в Германии для окончательного оформления всей документации, и поэтому со мной отправился только хельги Паулинин. Затем прощание, поцелуи, и вот уже парим в воздухе.